Представление закончилось, но толпа благодарных зрителей и не думала расходиться, а тем более отпускать со сцены уцелевших актеров. Наступившее затишье вполне могло стать прелюдией нового акта драмы, правда разыгранного уже другим, расширенным составом исполнителей. Мнение Максаров, если не общее, то главенствующее, сформулировала «Рыжая сирена». «Дедушку прикончили». Внучку обидели. Папочка бедный ранен, страдает. Может, и его, как дедушку, чтобы не мучился. «Тогда уж заодно и внучку!» — взвизгнул седой топырь. «Всю семейку подчистую свести, а добро их мне причитается. Возмещение ущерба!» Как бы в доказательство своих слов он подергал за хвост мертвого жеребца. Одновременно, но, впрочем, по разному поводу, возмутились сразу двое. «Чем тебе внучка помешала, кровопийца? Я ее лучше к себе в наложницы возьму!» Заявил молодой Максар, хозяин ядовитых мух. «Почему это ты, трухлявый пень, на чужое добро заришься?» Хищно сощурилась рыжая. «Уж если оно кому и должно достаться, то только мне. Я этой семейке, хоть и дальняя родственница, Но среди вас самые ближние. Тут же нашлось еще немало претендентов на внучку и на добро Стардаха, и даже на его клинок. Карглок, пытаясь установить хоть какой-то порядок, едва не надорвал свою луженую глотку. — Да тише вы, горлопаны! — ревел он. — Послушайте меня! Не рано ли вы взялись делить добро Стардаха? Он хоть и ранен, но на ногах стоит твердо и клинок из рук не выпускает. Если сейчас начнется свара, прольется немало нашей крови. Вот уж обрадуются жестянщики. А ведь они все время что-то замышляют против нас. Бейте и режьте друг друга на доброе здоровье. Никто вам это не запрещает. Но помните, что ни один рот не должен пресечься. Точно так же, как не должно уменьшиться количество бойцов, владеющих клинками. Все вы слышали последние слова этого шелудивого пса Адрекса. Он проклял нас и предсказал Максарам скорую гибель. Не следует, конечно, придавать значение его пустопорожней болтовне, но это пророчество может сбыться, стоит только нам начать распорю из-за наследства Стардаха. Поэтому давайте расходиться. Хватит на этот раз, погуляли. Живое кольцо, окружавшее ристалище, стало медленно и неохотно распадаться на отдельные отряды над каждым из которых, словно боевые хоругви, продолжали мерцать лезвие клинков. Большинство из максаров понимали справедливость слов Карлока, но уйти просто так с этого залитого кровью поля для них было бы то же самое, что пьяницы покинуть спирушку в самый разгар веселья. Жажда насилия, пробудившаяся в их душах, требовала немедленного удовлетворения, и некоторые отряды уже пристраивались в хвост другим, чтобы где-нибудь в пути, выбрав укромное местечко, вдоволь насладиться музыкой боя и плясками смерти. Стараясь держаться как можно увереннее, надежда, сопровождаемая Артемом и Калекой, приблизилась к Арглоку. «Приношу благодарность за то, что ты согласился принять на хранение мой клинок», сказала она ему, как и равному. «Теперь можешь вернуть его мне». «Клинок действительно сломан!» — буркнул Карглок. — Какая тебе от него польза? — Разве ты забыл, что это не только оружие, но и знак принадлежности к роду Максаров? — Хм! Складки и бугры на каменной роже Карглока зашевелились. — А ведь ты задала мне трудную задачу. Отпустив тебя, я совершу доброе дело, а это против моих правил. Убив тебя, я окажу услугу Стардаху, что претит мне еще больше. — Как же быть? «Решай сам», — спокойно ответила Надежда. «Убив меня, ты совершишь малое зло, какое вскоре и забудется. Зато, отпустив меня, ты отпустишь на волю ветер, который, набрав силу, вернется, чтобы обрушиться на цитадель Стардаха. Разве Максара считает зазорным для себя посылать смерть и разрушение на головы соседей?» «Хитро ты говоришь, сестрица! Бери свой клинок!» Им вполне можно освежевать барана или вскрыть устрицу. Можешь идти. И запомни, на твою принадлежность к роду Максаров указывает не побрякушки, сделанные чужими руками, а славные дела. Прощай. Хотя нет, вернись. Что там такое болтал Адрекс, о внуке Стардаха? Разве ты ждешь ребенка? Конечно же нет. Адрекс в последнее время думал только о возмездии. Для него это стало навязчивой идеей. Он взрастил меня для отмщения Стардаху, хотя, наверное, ненавидел ничуть не меньше, чем его. План его состоял в том, чтобы после гибели Стардаха, а я с ним обязательно расправлюсь, можешь быть уверен, гнев обрушился на меня. Вот для этого он и объявил, что мой сын станет врагом собственного народа. Представляешь, какая заваруха начнется?» Стоит мне только зачать ребенка, А я не раз говорила, что такие, как Адракс, опасны даже в могиле. «Трепать языком ты умеешь!» — задумчиво произнес Карглок. «Тебе трудно что-нибудь возразить. А ведь слухи о грядущем пришествии губителя Максаров уже давно бродят в соседних землях. Время покажет, правильно ли я поступил, отпустив тебя живой. А теперь ступай!» «Счастливого пути я тебе не пожелаю!» Не выбирай дороги, они устремились прочь, лишь бы только поскорее уйти подальше от этого места, пока не очухался в Стардах, пока не передумал Карглок, пока еще кто-нибудь из максаров не положил на них свой завидующий глаз. Причем спешить было нельзя, дабы не привлекать к себе нежелательного внимания». По плоскогорью во все стороны тянулись возвращающиеся домой отряды, и длинные шлейфы пыли обозначали их путь, да в неглубоких каньонах, оставленных некогда блуждающими здесь водными потоками, где уже рубили, душили и рвали друг друга на части, слуги наиболее рьяных максаров, пыль стояла столбом. Праздник удался на славу. Надежда и Артем шагали впереди. Калека, уже не шар, а толстая сосиска, Полз сзади, тщательно затирая следы своих двуногих спутников. Небо замутилось легкой дымкой, а затем по нему чередой поползли из сине-черной, как уголь, тучи, уже освободившиеся от дождевой влаги. Немного посвежело. Впрочем, как уже успел убедиться Артем, жара и холод доставляли ему сейчас гораздо меньше неудобств, чем раньше. Коллега и Надежда, судя по всему, были подвержены влиянию климатических условий еще в меньшей степени. Когда бранный шум позади наконец умолк, а с горизонта исчезли столбы и шлейфы пыли, они позволили себе устроить первый привал. Вопрос о том, куда следует идти, даже не обсуждался. И Артем, и Надежда знали, что клинок могут починить только их создатели, жестянщики. Зато совершенно неясным было, Что это за народ и где именно находится ее страна? Как зовут ту рыжую красавицу, которая назвалась вашей дальней родственницей? Спросил Артем. Генобра. Надежда презрительно скривилась. Что, понравилась она тебе? Нет, совсем наоборот. Но именно через ее земли лежит дорога в страну жестянщиков. Где-то на этой дороге еще стоят окаменевшие слуги Стардаха. Для нас они будут хорошим ориентиром. Как бы тебе самому не стать таким ориентиром? Тварей, подобных Генобри, мало даже среди максаров. Ее любимейшее занятие — составление ядов. Уж тут-то ей равных нет. — Ну и пусть себе составляет, — примирительно сказал Артем. Чем не займешься от скуки? — Как ты не понимаешь, она ведь не букеты составляет, а яды. Их же испытывать на ком-то надо. Гостей там встречают с распротертыми объятиями. Яд не клинок, он сам тебя по голове не трахнет. Ничего не ешь, ничего не пей, ни к чему не прикасайся, и никакая генобра не будет тебе страшна. Не ты один такой умник. Кто такая генобра, давно всем известно, и тем не менее она всегда действует без промаха. Родную сестрицу сумела отравить. А так, говорят, даже одним воздухом с ней остерегалась дышать. «Что ты тогда предлагаешь? Местности этой мы не знаем, карты не имеем, спросить дорогу не у кого. Куда же идти?» «Я не отговариваю тебя идти через земли Генобры. Я только предупреждаю, насколько это может быть опасно, особенно для самцов». «Не называй меня самцом. Если ты почему-то хочешь подчеркнуть мой пол...» «Говори, мужчина!» Генобри безразлично. Кто ты? Мужчина, бык, жеребец или мрызал «Не понимаю, о чем ты больше печешься? О нашей безопасности или о моей невинности?» «Потом поймешь. Пошли». «Ах, значит, и направление тебе все же известно». «Думаю, что да. Я ведь еще не разучилась предчувствовать опасность. А наиболее опасное направление — вот это». Она указала ладонью вслед уходящим тучам. «Значит, земли Генобры там, а за ними граница, возле которой нас, возможно, будут поджидать слуги Стардаха. Ты считаешь, ему известны наши планы?» «Тут и гадать нечего. Куда же нам еще деваться с поломанным клинком? А кроме того, Стардах всегда может проследить путь вот этого колобка». Надежда кивнула на колеку. Че бесформенное тело трепетало и дергалось, словно наполненный горячим воздухом Монгольфьер. Сейчас в его сознание творится такое, что ни мне, ни папочке туда не проникнуть. Это то же самое, что сунуть руку в огонь. Представляешь, сколько воспоминаний сразу обрушилось на него? Да еще каких воспоминаний? Жаль только, что отзывуки этой душевной бури разносятся чересчур далеко. А успокоить его нельзя? — Нельзя. Да и в этом нет нужды. Пусть перегорит. — Стардок больше не сможет подчинить его своей воле? — После всего, что случилось? Вряд ли. Манипуляции на открытом мозге я в расчет не беру. Для этого коллегу надо сначала вернуть в цитадель.